213. Откуда бы ни пришло добро, пусть не отринут его. Ступень эволюции должна обеспечить вмещение. Добро уже не должно быть добром самости. Такая низшая ступень добра должна быть заменена в высшей. Сколько радости в чувстве, если можно восхищаться добром ближнего, но сколько тьмы в личном присвоении общего блага? Пусть жестокосердие задумается о сказанном.